Глава сороковая. Я сдвинулась ближе к своему краю и потянула на себя одеяло. Торин только смерил меня недовольным взглядом и лег на кровать, закинув руки за голову. Я старалась не рассматривать его привлекательное сильное тело. Но нельзя быть таким идеальным. Это преступление. Отвернулась. Браслеты на запястьях ударились друг от друга, издав тихий звон. Напомнили о том, что мужчина в моей постели, может, и привлекательный, но гад еще тот. Я свернулась калачиком и закрыла глаза. Нашла в книгах что-то полезное? Нет, не ври мне. Что ты искала, Вероника? Как снять эти бездновы браслеты? Я резко села на постели и развернулась к Торину. Не найдешь. Спокойным тоном сказал мужчина. Он по-прежнему лежал на своей половине, закрыв глаза. Эти браслеты могу снять только я. Это мы еще посмотрим. Я перечитаю все книги, если потребуется. Можешь не утруждаться. Я создала эти браслеты. Ни в одной книге ты не найдешь по ним информации. Ненавижу тебя, Торин Хейл. Тебе тоже приятных снов, Вероника Хейл. Я хотела высказать Хейлу все, что у меня накипело, но просто застыла с открытым ртом. Вероника Хейл. Меня даже передернуло от такого имени. Звучит, конечно, приятно, но будто ставит ярлык на всю жизнь. Прикусила губу, чтобы не ляпнуть лишнего, и снова легла под одеяло. Знаешь, как говорят, Торин, насильно мил не будешь. Какое тут насилие, Вероника? Я бы назвал это воспитанием, ну, на крайний случай, укрощением. Я тебе не зверушка, чтобы меня укращать. Ведешь ты себя именно как строптивая зверушка. Торин, ты не понимаешь меня. Я снова сажусь на кровати и отбрасываю одеяло. Сон как рукой сняло. Для меня нет ничего важнее свободы. Я столько времени жила с мачехой, которая контролировала каждый мой шаг. А потом еще и замуж выдала против воли. Вероника. Торин открывает глаза и внимательно смотрит на меня. Ты моя истинная пара. И этого не изменить. Я сам не ожидал того, что, прибыв на вулкан, найду себе не временную жену, а истинную пару, которую примет мой зверь. Но это случилось. Я не хочу. Снова кусаю губы до крови. Этого я не заметил. Торин едва заметно улыбается. И мой зверь тоже считает иначе. Поэтому я не буду давить на тебя». «Пока не буду. Ложись спать. У меня завтра сложный день». «Это называется не давить?» Я выставляю вперед руки, демонстрируя браслеты. «Это называется тебя защитить, чтобы ты снова не наделала глупостей. У нас будет еще одна остановка из-за всей этой заварушки, которая произошла с Эвой. Нам нужны кое-какие запасы, поэтому мы сделаем последнюю остановку». И я должен быть уверен, что ты не сбежишь от меня. Я помогу тебе и твоему брату, но потом не обещаю, что не буду снова пытаться сбежать или разорвать истинную связь. Разорвать истинную связь? Это невозможно. А если я найду способ, то ты отпустишь меня? Торин, ну зачем я тебе? Я же тебе нервы трепать буду. Я не из тех женщин, которые могут надеть красивое платье И блистать на светских приемах. Это все не для меня. Я тоже не люблю приемы. Торин снова закрыл глаза и, кажется, моментально уснул. Так и хотелось взять подушку и хорошенько его стукнуть. Значит, он все за меня решил и мое мнение учитывать не планирует. Ну ничего, я обязательно найду способ сбежать от него. Помогу Ариану, а затем обязательно сбегу. Но не может быть такого, что вариантов нет. Как образовываются эти истинные пары на всю жизнь? Вот так соединили двух разных людей, и все? Да, Торин привлекательный мужчина, и я не скрою, что поддалась его чарам, но прожить всю жизнь вместе, полететь на Шихаб-Ин и рожать ему детей? Почему-то последняя часть меня пугает больше всего. Я еще раз взглянула на Торина. Спит сном младенца. Гад чешуйчатый. Снова легла на кровать и укрылась одеялом до самого носа. Нужно выспаться и набраться сил. А завтра продолжу изучать книги.